Глава 49 «Цветочек». «Ужасно неловко, что ты мне всё ещё помогаешь», — произносит Флоренс, глядя, как грузчики закрывают двери машины. «Ты не это хотела сказать», — хмурится Грег. «Точно», — смеётся она. «Спасибо, что помогаешь». «Пожалуйста, Флоренс». «Эй, адрес же у вас есть?» «Отлично. Тогда двигайтесь». «На месте я справлюсь». Ты бы и здесь справилась, замечает Грег. Я просто хотел убедиться, что ты в порядке. Машина отъезжает в сторону Бруклинского моста, оставляя их наедине. Флоренс ещё неловко после вчерашнего разговора, но она изо всех сил старается этого не показывать. Итак, он поворачивается к ней. Ты больше не будешь стесняться мне позвонить, верно? Обещаю, кивает она. Ты и сам в порядке? «Я переживу твой отказ, если ты об этом». Грэг закатывает глаза и засовывает руки в карманы. «Вчера у нас был сложный разговор с Бонни. Кажется, нам тоже пора что-то делать с нашим браком». Что она предлагает? «Завести ребёнка». с трудом справляется с эмоциями. Если верить тому, что вчера рассказал Грэг, они с Бонни на дух друг друга не переносят. Какие к чёрту дети? «Знаешь...» Аккуратно произносит она. «Мне кажется, в первую очередь для вас важно стать счастливыми». «Ага», — поджимает губы Грег. «Как будто ты, я или она что-то знаем о счастье. Слишком сложный концепт. Ребёнок куда проще». Ответ приходится проглотить, чтобы не сорвался с языка. Флоренс знает, что такое счастье. По крайней мере, уже чувствовала его. «Тебя подбросить?» — спрашивает Грег. «Нет, спасибо». «У меня последние дни Шеви. Наслаждаюсь ими, как могу». «Покупателя нашла. Обменяю в Трейдин улыбается Флоренс. «Моника посоветовала. Она в этом разбирается. Придётся, конечно, доплатить, но у меня будет новая машина». Они прощаются, и она даже касается его плеча, когда Грег ещё раз требует пообещать, что Флоренс не забудет об их дружбе. Когда он уходит к своему Кадиллаку, в душе остаётся приятное чувство завершённости. Вчера у них состоялся сложный разговор, но его стоило пережить хотя бы ради того, чтобы теперь точно знать, кто они друг другу. Флоренс запрыгивает за руль Шеви, ласково поглаживая старушку по приборной панели. Сколько они вместе пережили? Чего у Гэри не отнять, так это умение выбирать машины. Даже с царапиной и протёртым ремнём Шеви держится молодцом. В новой квартире грузчиков встречает Бри, и стоит поторопиться. Неудобно будет, если всё выгрузят без самой Флоренс. Последний взгляд на дом в Бушвике. Из подъезда выползает мрачный Гуфи. хайзел тоже съехала вчера и даже прислала ей сообщение. Теперь эти два дебила могут курить травку и слушать транс, пока не посинеют. Каждый получает, что хочет. Так говорят. Заведя мотор, Флоренс улыбается дороге. Новая жизнь начинается сегодня, сейчас, в эту самую минуту. Ей 28, и у неё галерея в центре Манхэттена, 3000 квадратных футов в собственности, лучшая команда искусствоведов, очаровательная съёмная квартира. У неё любящая, несмотря на все её недостатки, семья. Для счастья не хватает всего пара деталей, и одна из них очень важная — Джек Эдвардс. Но и это ей по плечу. Она один раз завоевала его сердце. Сможет сделать это его второй? Интересно, он уже прочёл её письмо или доберётся только в понедельник? Шеви послушно тормозит на подземной парковке новые высотки, и Флоренс торопится к лифту. 34 четвёртый этаж. Эта квартира стоит вдвое дороже, чем та в Бушвике, даже с учётом огромной скидки, которую ей сделали по знакомству. И всё же Грег прав. Она достойна лучшего, чем пропахший травой клоповник в бушвике, где всё рассыпается, к чему не прикоснись. «Ты там крыльцо на прощанье целовала, что ли?» Бри распахивает дверь и сразу же впихивает Флоренс в руки бокал вина. «Знаешь ли, ты тут тоже времени не теряла. Пинагриджио?» Она проходит по коридору из коробок в светлую просторную гостиную с развешанными по стенам живыми цветами и мебелью из натурального дерева. Квартира кажется огромной. Здесь можно проводить время с куда большим удовольствием, зная, что внизу плещутся тёмные воды залива. «Флоренс!» — выходит с тарелкой из кухни Матео. «Привет, дорогая! Мы успели кое-что приготовить!» На столике в Эркере, который она заметила ещё при просмотре квартиры, стоят тарелочки с сыром и фруктами. «Грег притащился тебя провожать?» — сварливо уточняет Бри. «Не напоминай», — вздыхает Флоренс. «На этот раз мы и правда всё решили. Они и с Бонни теперь будут разбираться между собой». Она опускается в кресло в Эркере и ещё раз оглядывает гостиную. Бри с Матео подхватывают стулья и садятся напротив с бокалами в руках. «Живёшь теперь, как настоящая хозяйка галереи», — улыбается Бри. «Кто бы подумал, где мы окажемся?» «И всё так быстро», — кивает Флоренс, «как будто эта жизнь ждала, пока я наиграюсь в несчастную и решу, что достойно большего». «Похоже на то», — соглашается Матео. «Теперь ты всем в ней довольна?» «Почти. Осталось ещё кое-что, и мне нужна ваша помощь». «Ты слышал её?» Бри поворачивается к Матео с притворным возмущением. «Опять помощь! Мало нам было грузчиков!» «Охамевшая!» — яростно кивает тот. «А потом снова на мою выставку притащит кого-то вроде Джека Эдвардса. Ладно, прощаем!» — машет рукой Бри. «Выкладывай, что нужно!» «Это как раз по поводу Джека. И то, что я вам сейчас расскажу, вы унесёте с собой в могилу!» — произносит Флоренс. «Потому что это...» Не мой секрет.